Полет стрелы с некоторых пор стал примечать василий данилович в кремле нового боярина статный высокий чернобородый ходил он твердой и быстрой походкой с князем дмитрием все вместе да вместе другие бояре на него косятся, а он и вуз не дует по осанке потому как приглядывался боярин к растущим кремлевским стенам потому наконец, как выслушивал его обычно строптивый зодчий Лука, Василий Данилович сделал для себя вывод — воин. Стороной от слуг вызнал Василий Данилович, что зовут нового боярина дмитрия Михайловичем, а по прозвищу Боброк, зовут его еще и Волынцем, ибо выехал он из Волыни на службу к князю Московскому. Некоторые говорят — воевода он бывалый. А некоторые божатся, что никакой он не воевода, а просто проходимец, ловко князя обошедший. В деле его москвичи не видали, вот и брешут кто во что горазд. Василий Данилыч, пуще прежнего, принялся приглядываться к Боброку, и чем дальше, тем тверже говорил себе. «Воин! По всем статьям воин!» однажды, летним утром, Василий Данилыч совсем в том уверился. Смотрел он со своего гульбища на трудовую суету. Все было как всегда. Стучали каменщики, обтесывая камень. Над ними стоял клуб белой пыли. По лесам вереницами ползли носильщики, тащили камень наверх. Над башней покачивалась бодья со свистковым раствором, поднятая векшей, Вдруг, откуда ни возьмись Стариковской рысью, но все же довольно резво, вдоль стен побежал зодчий лука. «Что?» — крикнул мастер, Василий Данилович не разобрал. Видел только, что рабочие, бросая работы, спускались с лесов, отходили прочь, садились в траву, и все глядели на стены. «На что они пялятся?» — ломал голову Василий Данилович. А тем временем к башне подошел отряд воинов-лучников. Впереди старый знакомец Василия Даниловича, которого боярин спокойно видеть не мог, семён Мелик. Но сейчас боярин и отворачиваться забыл. семён провел своих людей в башню. Следом наверх стрельни поднялись князья и молодые бояре. Все поглядывали на Волынца. Тот расставлял лучников за зубцы башни к бойницам верхнего боя. Что-то толковал Семену показывая перстом на соседнюю башню. Потом они разошлись. семён поднялся наверх башни, к своим людям, схоронился за зубцами, а боброк ушел внутрь стрельни. Василий Данилович разглядел. Войны за зубцами подняли луки, натянули тетиву и замерли. Несколько мгновений было тихо, но вот над Кремлем пропела труба. И тотчас дверь, ведущая из башни на стену, распахнулась железным лязгом, и Боброк во главе отряда воинов бросился поверху стены к соседней башне. Сверху на нее обрушился град стрел. Орали воины, бежавшие по стене. Снизу неслись крики рабочих, а над всем этим гамом слышался отрывистый крик мелика Жавей стреляй, ребята! Целься!» «Целься! Что вы, черти, как попало, стреляйте! Кончай!» Василий Данилович увидал, что боброд добежал до башни, и стрелы могли задеть его людей. Несколько мгновений, и по лестницам, которые притащили воины Волынца, они добрались до зубцов стрельни. Василий Данилович только ахал, хлопая себя по бокам. «Ах, удальцы! Ах, хитрецы!» Вдруг, за спиной, он услышал фырканье, кашель. Боярин оглянулся, увидел, хохочет Прокопий Киев. «Ты чего? Смехота, ей-богу, как малые рубята тешатся!» Василий данилович отошел от перил, нахмурился. «Погляжу я на тебя, Прокопий, дурной ты! Но чего ржешь?» Передразнил. «Малые ребята Как мне так?» Так гляди, как они Кремль построили. Одну башню ворок захватил, с двух соседних ее стрелами засыпают. Видал, как били? Тут не игра, а большая премудрость. Ну да, премудрость. Да пойми ты, каждая захваченная башня под обстрел двух других попадает. И тут же по стенам на приступ. Видишь, Боброк проверял, далеко ли бежать, да хорошо ли лучники, пошедших на приступ, стрелами прикроют. — Ладно, ладно, разумник, твоими бы устами да мёд а на мой взгляд, те, что на приступ пошли, так на стенах и лягут, не добегут, весь перебьют их. Э, — Это ты врёшь, сам видел, в каждую бойницу по десятку стрел влетело, и засаженной стрельни носа не высунешь. — Ишь, насел, — отмахнулся Прокопий Киев, но право, будто я стрельню захватил, но влетело и влетело. Не нам эти башни защищать, да лучше взгляни, что в Кремле деется. Василий Данилович взглянул вниз. У Троицкой башни тесно сгрудился народ. В толпе не сразу разберешь, где князья, где воины, где рабочий люд. В середине толпы лежал загнанный насмерть конь, покрытый клочьями пены. Прокопий первым разглядел в толпе князя Дмитрия и гонца, что-то торопливо говорившего ему? Что? Что? И вдруг над толпой, над Кремлем, над Москвой понесся все шире, все страшней, короткий, зловещий вопль. Орда идет! Решение князь Примечание: булак тимир русское искажение татарского имени. Булат-Тимир собрал силу многу и поедив землю его уезд Новгорода Нижнего, что по Волце реке. Примечание: по Волце реце, по Волге реке. И уезд всей волости и села князь Борис Акостинович Городецкого повоевал такой же и положил землю пустую. Тебе княжи великий Дмитрий Иванович Бьют челом князья, Дмитрий Костянтинович и Борис Костянтинович, шли по могу, бо встали мы против укоянного и безбожного булак-темира. Грамоту Нишегородского посла мерно читал новый хранитель княжой печати, коломенский поп Митяй. Был поп весьма книжен и в чтении искусен, и пока он медленно ронял страшные слова о вражем нашествии, в палате было тихо только чуть слышно всхлипывала княгиня, жалела отца. Едва поп Митяй замолк, сразу же поднялся шум. — В поход! Собирай полки, княже был Балактемер Золотой Орде враг! Он в булгарах засел! Его бить можно! Царь Ордынский на то не прогневается! К Дмитрию подошел Владимир Андреевич. — Что молчишь? Бояре дело говорят! Приспело время! Дмитрий... Обвел глазами друзей. Миша Бренко, Свибл, Кошка. Все смотрят на него. Все ждут похода. Еще бы. Побить татар, не ссорясь с Ордой. Заманчиво. Дмитрий еще раз оглянулся Нет, не все хотят похода. Хмурится Вильяминов, опустив глаза. Стоит Дмитрий Михайлович Боброк. Молчит митрополит алексей Вильяминову понятно страшно на татаруку поднять боброк это еще не ведом что он за человек этого в деле надо испытать ну а владыка уж кто кто а владыка перед татарами не трепещет нет дмитрий снова взглянул на митрополита понял кремль недостроен тверской князь только и ждет чтобы ольгер литовского на москву натравить да и татары «Бросишь все силы на булак Тимира, глядишь, мама и либо царь Азиса райский нагрянут. Может, они сами с умыслом послали булак Тимира Волгу грабить». Князь поднял голову, сказал твердо, «Сейчас, когда стены Москвы раскрыты, полки московские, живые стены ее, тронуть их без надобности нельзя. Князь Дмитрий Михайлович...» Бобрук встал. На Волгу пойдёшь ты, дам тебе рать небольшую, но людей смелых, испытанных и на орду злых. — В этом суть, княже, — негромко откликнулся Боброк. — В придачу сотню разведчиков Семёна Мелика дан. Это народ отчаянный, каждый двоих стоит. но ну, а коль ратям Нижегородским и Городецким побить окаянного булак Тимира будет не под силу, шли гонца. Дмитрий Иванович опять поглядел вокруг. Теперь хмурились молодые. Владимир Андреевич даже спорить хотел, шагнул вперед, но владыка алексей положил ему руку на плечо. «Помолчи, Володя, лучше не придумаешь!» От этой, сказанной вполголоса похвалы, Дмитрий невольно покраснел, но тут же нахмурился. «Ишь, как Вильяминов на волынца поглядывает! Пусть де гость незваный на семь деле споткнется!» «Ох уж эти распри!» Князь подошел к жене. Княгиня вся трепетала. «И за Москву, из за отца страшно!» Дмитрий Иванович улыбнулся ей. «Ничего, Дуня, не кручимся! Уж коль крайность придет, в обиду отца твоего не дадим!» И, ласково погладив жену по голове, князь вышел из палаты. На крыльце его ждал Фома. Увидев князя, сдернул шапку. «Княже!» «Чего тебе, Фома? Не княвись на меня, княже, на пьяницу!» «Что ты, Фомушка старая, вспоминаешь?» Дмитрий Иванович хлопнул его по плечу. «Коня четырех ногах, и тот спотыкается. А ты в трудный час крови своей не жалел. Могу ли я на тебя серчать?» «А коль так, отпусти меня в пухот!» Фома низко поклонился. «Ныне сам знаешь, работаю без бровства!» А как подумаешь, на Волге наши с татарами бьются, так кулаки чесаться начинают. — Это ты зря. Кулаком тут не поможешь, — сказал князь и, помолчав, добавил. — Худой из тебя холоп получился. Коли так, будь воином. А вернёшься цел, ставь кузню. На Москве кузнецы тоже надобны. зарево снова зарево полыхают над русью снова тропами батухана идет орда лошадиными копытами вытаптывая русские поля снова волчьи стаи крадутся по следам орды возвращаются возвращаются времена батухана так думал старый хизар сидя у походного костра тогда зимой мама и слушать не стал хизра когда тот прискакав с теммиом Про мир с Азиз ханом говорить начал. Эмир в ответ лишь зубами заскрежетал. Ничем не хотел Мамай делиться с Азиз ханом, ни Улусом Джучи, Золотой Ордой, ни славой разгрома Руси. Так понял его Хизер. Но старику не сиделось, каменный Кремль Москвы из головы не шел. А тут поползли слухи, что Булат-Темир, захвативший Булгарскую землю и отпавший от Золотой Орды, На Русь походом собрался. Хизер, не задумываясь, бросился в Булгары. Пока Мамай с Азизханом грызутся, Булат-Тимир разгромит Нижний городец. Приволжские княжества? тут и не дать Булат-Тимиру уйти обратно. Повернуть его на Москву, пока там Кремль не достроен. Сжечь Русь, развеять пепел. Уезжая, Хизер упорно звал Тимира с собой. — Увидишь, — говорил он, — вернется Булат-Темир победителем, задушит Азиса, пришибет Мамая, Орда вновь станет единой и могучей. Но Темир только посмеивался. Нет, — Нет-нет, премудрый Хизер, Мамай лучше нашего час знает, когда можно будет повернуть Орды на Русь, и останусь Семиром. Хизер плюнул и ускакал один. И вот ныне сбывается желанное. Поход, стремительные дневные переходы, короткие стычки с русскими мужиками, а по вечерам отдых отрадных трудов. Хорошо, — так думал Хизер, лежа на ковре перед костром. Костер был непростой, жарко горели избы русской деревни. Хизер щурился на огонь, усмехался довольный, как сладкую песню, слушая мольбы и стоны старухи которую он приказал запереть в горящей избе. Вон она, просунула руки в волоковое окошко, ловит пустоту. Нет, старая, сгоришь, в окно тебе не выбраться, узко. Сбываются заветы Чингисхана, грозные гречи, как огонь слова его. счастливей всех на земле тот, кто гонит разбитых врагов, грабит их добро, любуется их слезами. «Слышит стоны поверженных!» По завету Чингиса, Хизер и старуху надумал сжечь, Чтоб все было как во времена Чингисхана Или Бату-хана. Так велит великий Джасак Закон, данный монголам самим Чингисом. Примечание. Великий Джасак — Свод военных и гражданских законов Чингисхана Известен в отрывках. «Каждый...» кто посмеет дать одежду или пищу полоненному, без позволения победителей, да предается смерти. Старуха свое заслужила, вышла из леса и села у дороги. Никто ее не тронул, польститься ни на что, дряхла. А когда мимо гнали русских пленников, она развязала котомку и стала подавать им куски хлеба. Нарушила закон, и да будет так, как велит великий Джасак. Старуха, видимо, обессилела и больше не металась по избе. Хизор повернулся на другой бок. Жара его разморила. Лениво ползли мысли. Надо бы в огонь молодую бросить. А еще лучше, пленного руса так-то сжечь. Небось и громче, и дольше выли бы. Но русы закоренели в непокорстве. Уходят в леса, в недоступные дебри. Рабов мало и потому они дороги. От огня сладко нылись старые кости, морила дрема, но Хизер спать не стал, дождался, когда с треском обрушилась подгоревшая крыша избы, и искры взлетели, будто рой огненных пчел в ночное небо. Из пламени вырвался последний, предсмертный вопль, затих. Хизер даже на локте приподнялся, вглядываясь, Не удастся ли различить в пламени не удастся ли различить в пламени обгорелые кости старухи нет где там пляшут пляшут духи огня хизар откинулся на ковер сладко зевнул и опять пробормотал все то же вновь встали над руью зарево грозных времен батухана где то рядом за ближайшими кустами перировали обнаглевшие «Ожиревшие от человечины волки!» Слыша их грызню, Хизер уже засыпая подумал, «Вновь волки идут за Ордой! Так же вот ночами у самых костров Орды Чингисовой грызлись когда-то волчьи стаи!»